Двенадцать. Абрам остановил машину напротив моего подъезда и убавил звук радио. А это не покажется странным. Все не унималась я. Николь, я очень хочу, чтобы сегодня ты максимально отдохнула. Кому и что здесь должно показаться странным? Ну, я и так отдохнула. С моего лица не исчезала улыбка. Всю ночь только этим и занималась. Абрам наклонился ко мне, в очередной раз похитив мой воздух. Его взгляд, под которым я плавилась и растекалась, скользнул по ему пылающему от переизбытка чувств лицу и остановился на губах. «Меня очень радует твое нежелание пропускать работу, но сейчас я этого требую». «Если ты думаешь, что я могу забыться, вызвать лифт и провалиться в шахту, то ты...» «Не говори мне этого», – перебил меня Абрам, мгновенно обхватив горячей ладонью мое лицо. Я даже в шутку представлять не хочу, что ты можешь как-то пострадать. «Со мной все хорошо», — прошептала я, опустив ладонь на его руку. В серых глазах зажглась неподдельная тревога, и я, невероятно тронутая его заботой, прильнула к мягким губам. «Отдохнуть так отдохнуть. Только ты приезжай ко мне. Я буду тебя очень ждать». «И, кстати, достала я из сумочки свои ключи от машины». «Это тебе». «Теперь у тебя будет веский повод приехать ко мне». «Хочешь, чтобы я доставил твою машину?» — улыбнулся он. «Собственноручно, и не забудь потом подняться за моей благодарностью». Абрам ответил мне поцелуем, и я даже ни на секунду не сомневалась, что вечером он будет у меня. Стоило мне оказаться в родных и теплых стенах, как усталость дала о себе знать. Рядом с Абрамом я ее совершенно не ощущала, но дома мне чертовски захотелось спать. Люрикс, обрадовавшись моему появлению, свернулся калачиком над моей головой, став хранителем наших снов. Несчастью, они были не столь продолжительными, как мне бы того хотелось. Звук пронзительного колокольчика, оповещающего о внезапном госте на улице, завел мой двигатель и выжал педаль газа на всю. Сердце барабанило, адреналин ударил в голову. Я и подумать не могла, что Абрам вновь оставит работу ради меня. лохмата и заспанная, я подбежала к экрану домофона и... Это была мама. Она точно знала, что сейчас я находилась дома, хотя моей машины поблизости не было, потому что она так и осталась у офиса. Кофемашина громко перемалывала кофейные зерна, когда мама так же громко захлопнула дверь. Я достала две кружки из шкафа и лениво обернулась почувствовала за собой волну негативной энергетики. «Привет, мам. Уже побывала на моей работе?» Она издала сдержанный и наполненный раздражением вздох, а потом резко стянула с шеи тонкий полупрозрачный шарфик и швырнула его на стул. «Дорогая вещица!» – дерзнула я. «Поосторожнее с ней!» «У тебя что, даже щепотки гордости не осталось? Ты что творишь, Николь?» Мама подошла ко мне так близко, что ее дорогой арабский аромат резанул мои ноздри. «Я ведь тебе только добра желаю». «Извини, но я как-то не заметила. Кофе будешь?» «Абрам женат. У него есть семья, и сотрудничество между ним и твоим отцом продлится несколько лет. Сейчас тебе весело и хорошо, но очень скоро настанет момент, когда он вышвырнет тебя, потому что ты будешь ему мешать». Ты нас ставишь в неудобное положение. Ничего, переживете. Так ты будешь кофе? Это не шутки, схватила меня мама за плечи. Если бы он был свободен, другое дело. Ты бы вышла за него замуж, и тогда наши семьи... Прекрати, сбросила я ее руки. Да что с вами такое, черт возьми? Для вас что, нет ничего важнее денег, связей, родства с семьями, у которых тоже есть деньги? Я не понимаю, на какой планете ты жила все эти годы. На той, куда поселили меня вы. Времена сейчас нестабильные. Нужно закрепляться в этой жизни. Нужно создавать выгодные союзы. И в этом нет ничего предосудительного. Только наивный полудурок согласится выдать дочь за человека, который живет от зарплаты до зарплаты. Мы дали тебе время самой принимать решения. Но твои последние действия наглядно демонстрируют полное отсутствие мозгов. «Дали мне время. Серьезно, мама!» Засмеялась я. «Вы дали мне время самой принимать решение? Да вы на меня даже смотреть не могли, потому что я отказалась с вашего позволения быть дурой. Не прошло и пяти минут, как вы сделали дуру из Софии, которая всегда была похожа на вас больше, чем я. И слава богу, потому что я в состоянии сама принимать решение и делать то, чего хочу я. Я, черт возьми, не ваши прогнившие душонки, а мое сердце. Мне не нужно ждать вашего позволения, чтобы влюбиться в мужчину и связать с ним свою жизнь. Мне от вас вообще ничего не нужно, кроме того, чтобы вы просто держались от меня подальше». «Так ты уже влюбилась в него?» — вытаращила глаза мама. Она совсем не слышала меня. «Какая же ты дура, Николь! Скажи уже правду и дело с концом». Тебя ведь просто бесит, что я этого избежала. Тебя бесит, что ты сама вынуждена терпеть измены отца, улыбаться ему, держать его за руку, зная, что этой же рукой он обнимает другую. Ведь ваш брак – выгодный союз. Ты никак не можешь смириться, что я могу быть по-настоящему счастлива, ведь твою незавидную участь должны разделить все твои дочери. А отца просто выводит из себя обыкновенное неповиновение, потому что весь этот грёбаный мир Должен вращаться только по его указке, и ты сама в этом виновата. Однажды ты дала ему понять, что с тобой можно так поступать, что ты не ответишь, не уйдешь и не сделаешь ничего, что может хоть немного запятнать его непревзойденную репутацию. Ты ничего не делаешь в течение долгих лет. И в какой-то момент мой бунт стал приоткрывать для тебя завесу жизни, которую ты могла бы вести без него, с другим мужчиной, которого любила бы который был бы готов на все ради тебя. Но ты ничего не делаешь. Моя щека загорелась от удара ледяной ладони. Внезапная тишина слишком больно резанула по ушам. «Я твоего отца любила, люблю и буду любить. Он мое счастье», — проговорила она, не моргнув глазом. «Да, Николь, мне больно. Мое сердце болит многие годы, но я люблю его». И потому готова наступать себе на горло. Пойми же, наконец, что и ты от меня недалеко ушла. Уже влюбилась, уже отдала свое сердце. Только оно ему никогда не будет нужно. Он будет пользоваться тобой, когда будет удобно только ему. Ты будешь ждать, а он кормить обещаниями. Потому что у жен нет привычек куда-то вдруг испаряться. Прекрати вашу связь немедленно. В свое время я успела связать себя узами брака с мужчиной, которого полюбила. И я знала, что его сердце принадлежало другой. Но союз со мной был выгоден во всех смыслах. Мама не хотела вдаваться в подробности. Всякий раз, когда она знала, что говорила лишнее, бегло уводила взгляд. Часто моргала, будто смахивала пелину слабости, которая не смогла противостоять. Мама подняла свой невесомый шарфик и так сильно сжала его в руках, что, казалось, он вот-вот рассыпется на нитки. С Абрамом у тебя этой возможности уже нет и не будет. А если не веришь мне, Николь, позвони сейчас ему и спроси, где он, что делает, а главное, с кем. Будет хорошо, если он хотя бы возьмет трубку, но это маловероятно, учитывая, что он сейчас уехал из офиса со своей женой. Меня точно кипятком окатили из бездонной бочки, но я знаю, что выглядела уверенно. Знаю, что ничем не выдала свой шок, потому что мама, ожидая от меня хоть какой-то реакции, буквально впилась в мое лицо пристальным взглядом оценивающих глаз. «Теперь мне понятно», — спокойно сказала я. «Вы с папой несчастные люди, и вы оба хотите, чтобы и мы с Софией были такими, просто чтобы быть на вас похожими». Мама ничего не сказала. Пока я не услышала, как за ней захлопнулась дверь, Я не вдохнула и капельки воздуха. Я просто смотрела в одну точку и чувствовала, как тяжело было моему сердцу работать в привычном режиме. Каждый стук превращался в тяжелый и болезненный звук, который внезапно стих. Стоило мне позвонить Абраму и не дождаться от него ответа. Абрам не приехал и не перезвонил. Эту ночь я провела в состоянии полнейшего угнетения, когда становилось смешно от того, что все вокруг считали себя правыми, и хотелось горько плакать, ведь очевидно же, что так оно и было на самом деле. Весь мир был против меня, против моих убеждений, против моей веры и надежды, против всего, в чем до этой минуты я не сомневалась. Не удалось уснуть ближе к утру, но уже в половину седьмого зазвонил мой сотовый, и, наверное, я впервые не испытала даже слабой надежды, что на том конце провода будет Абрам. «Николь, прошу прощения за столь ранний звонок!» Поспешил извиниться Арсений. «Это моя вина и все такое. Знаю, осознаю, каюсь». «Что случилось?» Потерла я глаза. «Тут такое дело. И я стою у твоего подъезда. Точнее, я сижу в твоей машине у твоего подъезда». Я поднялась на кровати, плохо соображая, о чем именно он говорил. «Вообще-то я должен был привезти твой автомобиль еще вчера вечером» но я провел в офисе намного дольше, чем планировалось. А потом не стал звонить тебе, потому что было поздно. Очень тебя прошу, ты только не говори Абраму, что я сделал это сегодня. В том состоянии, что он был вчера, сегодня он с меня кожу живьем снимет». «Что-то случилось?» «Очевидно, что так», — нервно хмыкнул Арсений. «Я не в курсе, что у него случилось, но попадаться под горячую руку точно не хочу». «Поднимешься?» «С ума сошла. До планерки мне нужно успеть заехать еще в три места. Не могла бы ты спуститься сама, но только очень и очень быстро». «Я открою тебе, а ты брось ключи в мой почтовый ящик». «Отличная идея», — обрадовался Арсений. «И не опаздывай сегодня. Это мой тебе совет». И я этим советом не пренебрегла, хотя, видит Бог, я впервые не хотела приходить на любимую работу. Я знала, что, увидев Абрама, не смогу сдержаться и сохранить необходимую дистанцию между работой и личной жизнью. Но и позволить себе самовольный отгул тоже не могла, ведь это было бы лишним доказательством моего непрофессионализма. Украшением к моему черному облегающему платью с высоким воротником было сверкающее, застывшее слезами в глазах разочарование. Мое настроение было похоже на прямую и тонкую линию которая не опускалась, не поднималась, а просто двигалась вперед. Я приехала в офис с такой тяжестью в душе, что не смогла даже изобразить улыбку, когда Стас, заприметив меня, встретил с распростертыми объятиями на крыльце. — Ты сегодня накрасила глаза ярче, чем обычно. Задумчиво нахмурил он брови. Мы вошли в здание, и я развязала пояс мехового пальто. — Бог мой! «Обалденное платье! А какие же у тебя аппетитные бедра! Кстати, мы с тобой так и не поужинали вместе, может, сегодня?» «С радостью!» «Ага!» — усмехнулся он. она Мы молча поднялись на пятый этаж. Стас дышал тяжело и прерывисто, а меня же нехватка воздуха обошла стороной. «Господи помилуй! Скорее бы уже восстановили лифт!» «Повезло Диане!» Старушку временно пересадили на второй этаж. Ее шаловливое сердечко бы точно не выдержало этой дичайшей нагрузки. «Из вас двоих?» «Старикашка как раз-таки ты», посмеялся Ваня. «Бегай по утрам, друг. Движение – жизнь». «Я практикую другое движение», бросил ему след запыхавшийся Стас. «Намного более приятное». «Николь», воскликнула Соня. «Как ты?» «О, Николь, отлично выглядишь». «Вот что значит день без любимой работы, друзья!» объявил Стас. «Человек преображается на глазах!» «Спасибо, ребят!» — улыбнулась я. «Со мной все в порядке. Не переживайте!» Только я сняла верхнюю одежду, как к моему столу подбежала Соня и с улыбкой прошептала. «Я знаю, что позавчера вы с Грозным уехали вместе. Я видела вас из окна». Он любезно подвез меня домой. Просто ответила я. «Да ладно!» Все видели, как он обнимал тебя. И все видели, как пульсировали его вены на шее, когда ты находилась в лифте, который так, к слову, держался на соплях. Серьезно, Николь, между вами что-то есть? Как неприлично, вмешался Стас. Черт возьми, женщина. О таком не спрашивают вот так просто. Это вмешательство в личную жизнь. А как мне об этом спросить? Взять у администратора микрофон на стойке? Вот чертовка. Ты в курсе, что любопытство до добра не доводит? Ладно вам, успокойтесь. Постаралась я даже засмеяться. Соня, как ты правильно заметила, лифт держался на соплях. Грозный, конечно, переживал за меня, но еще больше его беспокоил юридический аспект всей этой ситуации. Видишь ли, если бы сотрудник пострадал на рабочем месте, ему пришлось бы выплачивать нехилую компенсацию. а, -а, -а. «Ага», – перекривил ее Стас. «Ты бы могла и претензию написать, да?» «Разумеется», – улыбнулась я. Босс выразил мне свою поддержку, привез домой и разрешил провести денек в спокойной домашней обстановке, чтобы я могла прийти в себя и все такое. Элементарная вежливость делового человека, который беспокоится о сотрудниках и собственном капитале. «Ну что?» – с напускной критикой в глазах посмотрел на нее Стас. «Успокоилась». И передай своим воробушкам, что и как. А то видел я, как вы вчера за обедом шушукались. Извини, Николь, я не подумала о последствиях этого происшествия. Сразу как-то в мысли приходит только одно. Он ведь так обнимал тебя. Все в порядке, — подмигнула я с улыбкой. Тема разговора нуждалась в немедленных переменах. Кстати, как тебе мое платье? Подойдет ли ужина? Ого! Тут же загорелись ее глаза. «И кто же этот счастливчик?» Стас сделал демонстративное... <кхм> «Да ладно! У вас что, будет свидание?» «А в это так сложно поверить. Помнится, вы тут всем отделом за мной бегали, как мамочки за лялькой». «Но ведь ты говорил, что у тебя есть девушка». «Да, но мы с ней разбежались, и мое сердце свободно для новых отношений». «Я вам не мешаю?» Вдруг раздался тяжелый и властный голос Абрама. Весь этаж моментально погрузился в мертвую тишину. Надо же, а он сегодня тоже в черном. Джинсы, пуловер с закатанными рукавами, блестящие дорогие ботинки. Роберт стоял позади Абрама, и до того, как кто-то кинул критичным и суровым взглядом всех вокруг сотрудников, он успел то ли поздороваться со мной быстрым подскоком широких бровей, то ли предупредить, что сейчас не лучшее время для разговоров где администратор этажа? Почему никто не поднимает трубку? Почему я вынужден лично спускаться к вам, чтобы пригласить на собрание? «Но рабочий день начнется через одну ми...» рискнул ответить ему Стас, но стоило Абраму вонзить в него разгневанные глаза, он тут же смолк. «У наших собраний нет конкретного времени. Запомните это. Если вчера оно было в десять, то это вовсе не значит, что и сегодня оно будет в десять». В этот момент на этаж поднялась Лиля, наш администратор. Бедняжка запыхалась, с трудом дышала и, увидев всех нас застывшими на месте, медленно стянула пушистую меховую шапку и слабым кивком головы поздоровалась. Никаких опозданий. Абрам вновь оглядел всех. Если вы не в силах укрепить в себе пунктуальность, то можете писать заявление. Через три минуты я жду вас в конференц-зале. Таким я его еще не видела. Но если у других он вызывал неподдельный страх, то лично у меня одно только раздражение, заключенное в кольца разочарования, негодования и долбаной обиды. Они с Робертом покинули пятый этаж, и лишь спустя секунд двадцать сотрудники позволили себе расслабиться. «А грозный и впрямь грозный», — произнес Стас, глянув на меня с непривычной для себя осторожностью. «Кажется, притоптать его взрывной характер». Способна только ты. Скорее наоборот, друг мой. Достала я из сумочки сотовый. Скорее наоборот.